Время уходило, и Насте было жаль терять его на такие глупости. Она чуть было не сказала, что может все исправить уже к завтрашнему дню, но вовремя остановилась. Лешка этого не одобрит, а его надо слушаться, потому как он лучше понимает, как себя вести, чтобы нормально защититься. В конце концов... Если она уверена в своей правоте, то что ей мешает начинать собирать материал, не дожидаясь, пока профессор одобрит формулировки? Выйдя из помещения кафедры, Настя брела по длинным коридорам, стараясь на этот раз запомнить ориентиры, чтобы не плутать, как в прошлый раз. Откуда-то потянула табачным дымом, и ей вдруг страшно захотелось закурить. Она пошла на запах, надеясь найти место для курения. Вот оно, на лестничной площадке, и табличка висит, и урна стоит, а рядом с урной невысокий пожилой мужчина, владно сидящий в ладно сидящей форме с погонами полковника милиции. Он стоял спиной к Насти, но что-то в его фигуре и в посадке головы показалось ей давно знакомым. Особенно хорошо знакомой была Беломорина, зажатая в коричневых от никотина пальцах. «Неужели... Назар Захарович!» — негромко окликнула она. Мужчина повернулся, и Настя радостно кинулась к нему. «Назар Захарович! Ой, как я рада! Вы меня помните!» «Настюха, дочка!» — Задребежал полковник Бычков своим неповторимым скрипучим голосом. «Это ж сколько лет я тебя не видел!» «Десять!» — мгновенно ответила она. «Как с Петровки ушли, так мы с вами больше и не виделись. А вы теперь здесь?» «Угу! Доцентом прикидываюсь! На кафедре оперативно-розыскной деятельности». «А ты тоже сюда перебралась?» «Нет, я по-прежнему в конторе, а здесь в заочной адъюнктурии. «У криминалистов?» «У криминологов». «А чего так?» — удивился Бычков. «Ты же разыскник. Тебе самое место или на криминалистике, или у нас, на ОРД». «Чего тебя на криминологию-то потянуло?» «Криминология — это для тех, кто пороху не нюхал и землю ногами не топтал. Но ты-то не такая!» «Ой, Назар Захарович, долго рассказывать!» — махнула рукой Настя. «У вас, наверное, времени нет меня слушать». «Есть!» — рассмеялся Назар Захарович. «От чего-чего, а времени у меня навалом!» «Сама-то не торопишься? Я в отпуске». Тогда пойдем ко мне в кабинет, чайку попьем, ты мне все и расскажешь. Кабинет у Бычкова был крохотным, но казался еще меньше, чем был на самом деле из-за тесноты. Как на таком маленьком пространстве умещались два письменных стола, Понять было невозможно. Еще труднее было представить себе, как между столами и стеной может втиснуться человек. А ведь человек, судя по тому, что каждый стол имел еще и стул, все-таки здесь предполагался, и даже не один, а целых двое. Я сейчас здесь один, приговаривал Назар Захарович с немыслимой ловкостью, протискиваясь за один из столов. Коллега уволился, на его место пока никого не взяли, так что усаживайся за свободный стол, никто нам с тобой не помешает.